Мужик носил красивую фуражку с золотой кокардой. Женщина некое подобие берета. Капитан Мерзенка представился полицейский, сунув мне в лицо ксиву. Младший лейтенант Филипская отрекомендовалась женщина. Здравствуйте. По моим глазам ничего нельзя прочесть. Если мы не ошибаемся, Сергей Иванов. Капитан Мерзенка демонстративно сверился с фотороботом. У вас есть минутка.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 Отказываешься от признания? Ладно, посиди в КПЗ, там разберемся. Гадство! Не успев толком опомниться, я загремел в камеру предварительного заключения. Филизская вызвонила кого-то по телефону, за мной появились очередные люди в форме и сопроводили в подвал, разграниченный на зарешеченные клетки. Когда за мной с ляхгом затворилась дверь, я смог по достоинству оценить свое новое положение.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 Без еды, сартира и нормальных человеческих условий. Что ж, менты в любой реальности ведут себя одинаково. Надо навесить на кого-то не раскрытое дело, улучшить показатели раскрываемости, получить премию. Не хочешь подписывать? Торчи в этом клаповнике. Через пару дней или часов станешь заговорчивее. С точки зрения капитана Мерзенко я обычный подросток из мещанского сословия.